моя студия само представляет алексей калугин осколки реальности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 встанут в один ряд сынами Кедлмара для того, чтобы остановить великий хаос. Книга Эйну Данн место Для того, чтобы оказаться в статусе, нужно было сделать всего лишь один короткий шаг в сторону легкой, полупрозрачной, едва заметно отливающей серебристым светом пелены, колышущейся в воздухе, подобно мареву, скользящему над раскаленным песком пустыни. Шаг, и в одно мгновение на смену крикам и выстрелам пришла оглушительная тишина. Красноватый полумрак вечных кедлмарских сумерек растворился в ярком искусственном свете, удачно имитирующем освещение летнего полудня, когда яркие лучи солнца рассеиваются легкой завесой облаков. Пройдя через окно внепространственного перехода, Андрей не успел еще сориентироваться в пространстве, когда за спиной у него раздался возглас Шагадди, полный неописуемого возмущения. «Да чтоб меня рекины разорвали!» Следом затем отчетливо прозвучал щелчок освобожденного предохранителя. «Не стрелять!» Развернувшись на крик, Андрей вскинул обе руки вверх, словно собираясь закрыть с собой всех, кто находился на площади перед зоной перехода. «Здесь нет врагов!» Пулемет, который держал в руках Шагадди, был направлен на тех, кто кто находился у Андрея за спиной. Оружие в руках других солдат было также готово к бою. Слова лейтенанта, похоже, произвели на них куда менее впечатление, нежели вид существа, схожего на гигантского плоского червя с тремя парами коротеньких четырехпалых ручек и с двумя большими круглыми глазами, сидящими на толстых черенках, торчащих в разные стороны. «Все в порядке, Шагоди!» Андрей уверенно положил руку на ствол пулемета, который держал в руках сержант, и, приложив некоторые усилия, заставил его опуститься. «Разве это не твари из-за предельной реальности?» Все еще с некоторым сомнением спросил Шагоди. «Нет», — уверенно ответил Андрей. «Это комендант статуса Ватторг. Он с планеты Луриан. «Добро пожаловать в статус!» Покедлмарский произнес за спиной... У Андрея натреснутый скрипучий голос. Эту фразу комендант статуса мог произнести на любом языке Вселенной. «Рад видеть вас в добром здравии, Ваторг!» Обернувшись, Андрей поднял руку, чтобы поприветствовать Лурианина. Перейдя на телепатическое общение, он добавил, «Прошу извинить моего друга за некоторую нездержанность в словах. Прежде ему никогда не доводилось видеть разумных представителей негуманоидных рас». «Ничего страшного!» Так же мысленно ответил ему Ваторг. «Я не первый год работаю в статусе, чего мне здесь только не довелось повидать и наслушаться». «У нас раненая, Ваторг. Я предполагал, что потребуется помощь медиков». Андрей уловил телепатический сигнал, посланный Ваторгом куда-то за пределы помещения, в котором они находились. В ту же секунду в стене открылась дверь, и в зону перехода вбежали несколько человек, одетых в голубую униформу медиков с раскладными носилками и какими-то ящиками в руках в зоне перехода сразу же стало тесно. То, что осталось от тел Мииз и Вистора, медики уложили на носилки, накрыли сверху стерильными пластиковыми колпаками и внесли. Всех И на формов придется госпитализировать. Посмотрев сначала на Ваторка, а затем на Андрея, протелепотировал старшей группы медиков. Мы представлений не имеем, какие изменения начнут происходить в их организмах вне зоны запредельной реальности. Андрей повторил эти слова для профессора Кармера. Профессор от усталости, едва стоявший на ногах, молча кивнул. Двое врачей увели, осторожно поддерживая под руки Лайзу, которая двигалась, словно самнамбула, сам не понимая, где она находится и что происходит вокруг неё. На площади вскоре остались только солдаты Гицеркус и Фаунг. Левая рука всеразеленной куртки Арктурианина был мокрым от крови. Но когда к нему подошел один из медиков, Гицеркус только недовольно дернул плечо, плечом. «Кровотечение остановлено!» — резко бросил он. — Все необходимые антидоты введены. Но рану должен осмотреть специалист. Мягко, но настойчиво произнес врач, после чего осторожно посмотрел на Джеми, на куртке и брюках которого тоже имелось несколько кровавых пятен. — Помогите мне лучше донести это. И Церкус указал на небольшой чемоданчик, стоявший у его ног в котором находился персональный аналитический центр с мощной базой данных. Мне необходимо немедленно перекачать всю информацию в аналитический центр статуса. Врач, благоразумно решив не спорить с ученым, подхватил чемоданчик и направился к выходу. До встречи, ребята! Прощаясь с солдатами, махнул рукой Гицеркус. Если не вас возникнет никаких серьезных проблем, предлагаю завтра вместе поопедать. Господин Макеев негромко позвал Ваторг. После того, как Андрей обратил на него внимание, Лурианин на перешел на телепатическое общение. «Если вашим людям не нужна срочная медицинская помощь, то я готов проводить вас в отведенное для вас помещение. Но прежде чем мы выйдем из зоны перехода, я хотел бы, чтобы вы сдали все имеющиеся у вас оружие. Таковы правила». Ваторг переместился к стене, и выдвинула из нее длинный прямоугольный контейнер. Андрей посмотрел на своих солдат. «Разоружайтесь, ребята!» — сказал он, и, первым показывая пример, бросил в контейнер автомат, пистолет, подсумок с запасными обоймами, две гранаты и широкий армейский нож. Следом за ним освободились от оружия джеми, лантор и длинный эйх. Кадиш, помимо ручного оружия, бросил в контейнер еще и пакет с мягкой взрывчаткой и связку детонаторов, которые лежали у него в рюкзаке. Последним, с крайне недовольным видом, подошел к контейнеру Шагоди. Кинув поверх имевшихся уже в нем кучи оружия свой пулемет, он расстегнул пояс, на котором висели три гранаты, широкий штык-нож, кабура с пистолетом и подсумок с запасными обоймами и опустил все это в контейнер. Досадливо разведя руками, он сделал шаг в сторону. Воторг наклонился, собираясь задвинуть контейнер в стену, Андрей жестом остановил коменданта. «Нужно сдать все имеющееся оружие», — сказал он, обращаясь к Шагодди. Шагодди криво усмехнулся и, сунув руку за пазуху, достал из потайного кармана нетабельный брандл. Проведя рукой по вороненному стволу пистолета, он аккуратно положил его поверх остального оружия. «Я сказал, всё оружие, Шагоди!» Сделав нажим на слове всё медленно произнес Андрей. Недовольно поджав губы, шагади подтянул вверх правую штанину и вытащил из кобуры, закрепленной на щиколотке, миниатюрный двухзарядный пистолет. Сделав небольшую паузу и снова взглянув на лейтенанта, он достал еще откуда-то из-под куртки тонкий, как шило, стилет. Бросив оружие в контейнер он картинно развел руки в стороны все с прискорбием сообщил шаг отдел лейтенанту и быстро посмотрел на других солдат которые же которые уже начали посмеиваться наблюдая за тем как он разоружается больше ничего нет клянусь джах а кастеты свой где потерял с невинным видом поинтересовался lightлантер бросив на лантера недобрый взгляд Шагоди достал кастет из заднего кармана брюк и со словами «Забыл, Джак!» кинул его к остальному оружию. «Шагоди!» Андрей направил на сержанта указательный палец. «Мне не нужны эксцессы, и они не случатся, если ты сам их не спровоцируешь. Вспомни... Всп... Запомните все!» Андрей обвел взглядом остальных своих подчиненных. «Место, где мы сейчас находимся...» Абсолютно безопасное. Здесь с нами ничего не может случиться. Поэтому, если вопреки здравому смыслу у вас возникнут какие-то сомнения или подозрения, прежде чем что-либо предпринимать, обратите за разъяснениями ко мне. Всем ясно? Да, лейтенант. Понятно, Джак. Джемми, как всегда, просто молча кивнул. И много здесь таких, как этот... Указав взглядом на воторка осторожно поинтересовался Кадиш. «Есть еще и другие, тоже мало похожие на людей», – заверил его Андрей. «Но все они наши друзья. Ни один из них не имеет никакого отношения к запредельной реальности». Поджав губы, Кадиш все-таки с сомнением покачал головой, но больше ни о чем спрашивать не стал. «Мы готовы, Ваторк», – обратился Андрей к коменданту статуса. Лурианин задвинул контейнер в стену и что-то невнятно пробубнил. Андрею показалось, что Воторг попытался сказать по-кедлмарски «Прошу за мной», но уточнять не стал. Следуя за комендантом, они вышли из зоны перехода, миновали тамбур и оказались в широком светлом коридоре, противоположный конец которого исчезал где-то в бесконечности. Здоровенный домина с уважением присвистнул длинный эйх. Заглянув в конец коридора, где стены, пол и потолок сходили, согласно законам перспективы, в одну точку. «Это не совсем дом», — решил уточнить Андрей. «Как это «не совсем»?» — недоумевающе посмотрел на лейтенанта Эйх. Андрей ненадолго задумался, ища подходящее сравнение, которое было бы понятно солдату. «Это что-то вроде огромной космической станции», — сказал он, — не придумал ничего лучшего. «Так значит, мы сейчас находимся в космосе?» – изумленно вытаращил глаза Лантер. «Нет, не в космосе!» Андрей с досадой тряснул головой, понимая, что вместо того, чтобы внести ясность, он только еще больше сбивает с толку своих слушателей. Но уже и не надо не на дождь. «А где же тогда?» «Ты можешь сказать мне что-нибудь внятное?» «По поводу пространственного местоположения статуса», — мысленно обратился к своему напарнику Андрею. «Местоположение статуса в пространстве не определено», — ответил Дейл. А «Поточнее можно. Если хочешь узнать подробности, то обратись к специалисту в области физики многомерных пространств», — недовольно отозвался Дейл. «Я не знаю больше ничего». «Когда-то ты утверждал прямо противоположное», — язвительно напомнил Андрей. «С тех пор много воды утекло». Спокойно, не принимая колкость приятеля, всерьез ответил дел «Так что же мне людям ответить?» — вернулся к первоначальному вопросу Андрей. «Ответь, что знаешь», — посоветовал Дэл. «Думаешь, они поймут?» — с сомнением спросил Андрей. «Не считай их глупее себя. Вот и все». «Скажи, что же». — хмыкнул Андрей. — Я и сам-то ничего не понимаю. Мысленный диалог между сознаниями двух людей, пребывающими в одном теле, проходил с такой быстротой, что Лантер даже не обратил внимания на небольшую паузу, возникшую в разговоре с лейтенантом. «Это место, как вам уже известно, называется статусом», — слух произнес Андрей, обращаясь одновременно ко всем. «Где оно находится, не знает никто». — Попасть же в него можно только тем способом, каким мы здесь оказались, пройдя через внепространственный переход. — Но были же те, кто строил статус, — резонно заметил Кадиш. — Они-то должны были знать, где происходит строительство. — Или их всех? Кадиш многозначительно провел указательным пальцем по горлу. — Ну, это ты хватил, — усмехнулся Андрей. — Здесь тебе не пирамида. «Ну, тогда я ничего не понимаю», — развел руками Кадиш. «Стоит себе дом, не дом, станция какая-то, неизвестно где». «Главное, что это место безопасное», — рассудительно заметил Джемми. «Если бы это сказал Шагодзи, то кто-нибудь, да хоть тот же Кадиш, непременно попытался бы оспорить его слова. Но спорить с Джемми было бессмысленно. Он просто ничего бы не ответил». Разнеся пять слов подряд, великий молчун Джемми, чаще объяснявшийся знаками, нежели осмысленными фразами, исчерпал тем самым свой недельный лимит. Следом за воторком солдаты вошли в просторную кабину пассажирского лифта. Слева от двери загорелось световое табло управления. Лурянин двумя пальцами набрал код, и кабина лифта понеслась вверх, быстро набирая скорость. «Вот это да!» — с восторгом воскликнул Лантер. Он не успел вовремя среагировать на увеличение скорости, и ноги его подогнулись в коленях. «Держи за поручни!» — посоветовал Андрей. В ту же секунду лифт плавно затормозил, но не остановился. Перемещение вертикальной плоскости сменилось на движение по горизонтали. «Этот статус должно быть... будет побольше Сабадской цитадели!» — с уважением отметил Кадиш. В нем, наверное, и заблудиться можно. Для того, чтобы не заблудиться, нужен всего лишь знать нужный код сектора. Андрей указал на световое табло на двери лифта. Сектор, в котором мы будем жить, имеет код RM110. Запомните на всякий случай. Джак, тронув Андрея за локоть, тихо произнес шагоди. «Мне показалось, что этот...» Он бросил быстрый взгляд на воторка. — Комендант, обращаясь к тебе по имени, как-то странно назвал тебя. Впрочем, он вообще плохо говорит по-нашему. — Верно, — не стал отрицать Андрей. — Если в Кедлмаре меня зовут Джак абстрак то в статусе я известен под именем Андрея Макеева. — И какое же из этих имен настоящее? — Наверное, оба, — подумал, — ответил Андрей. — Хотя Абстрактом я стал значительно позже. — Значит, сам ты не из Кедлмара? — Нет, — честно признался Андрей. — Я с планеты, которая называется Земля. — Это очень далеко от Дошта? — спросил длинный Эйх. — Честно признаться, в Кедалмаре я ночами порой пытался найти на звездном небе свое солнце, — улыбнулся Андрей. — Но мне это так и не удалось. — Быть может, я просто плохой астроном. — И как долго ты еще собираешься оставаться абстраком Шагади задал вопрос, который интересовал не только его одного. — Столько, сколько будет нужно, не задумываясь, — ответил Андрей. — Нужно кому? — уточнил шагади Статусу? — Кедалмару, — ответил Андрей. «Почему — Почему? — коротко спросил Джемми. — Потому что я ношу ту же форму, что и вы, и я не собираюсь снимать ее до тех пор, пока могу хоть что-то сделать для Кедалмара. «Тебе не кажется, что ты берешь на себя обязательства, которые не в состоянии выполнить?» — услышал Андрей, обращенный к нему вопрос Дейла. «Что ты имеешь в виду?» — переспросил он. «В сложившейся ситуации статус может счесть нецелесообразным продолжение каких-либо дальнейших работ на айвеле 5. Но ведь Алексей Александрович находится в Кедалмаре. Да, но мы с тобой здесь». И если коллегия статуса скажет решительное «нет», то никто не станет рисковать, пытаясь открыть окно внепространственного перехода на планете, накрытой пространственным коконом, где правила игры диктует запредельная реальность. А как же кедлмарцы? Они оказались в статусе не по своей воле, а вследствие определенного стечения обстоятельств. Если они пожелают вернуться домой, коллегия статуса будет обязана удовлетворить их желаниям. «Да, но это касается только кедлмарцев. А кто может остановить меня, если я вернусь в Кедлмар, воспользовавшись тем же внепространственным переходом, что и они?» Мысленно усмехнулся Андрей. «Не думаю, что коллегия статуса отнесется со снисхождением подобному самоуправству». «Да я и без того уже столько дел натворил, что никогда не оправдаюсь перед коллегией. Так что терять-то мне, собственно, нечего». «Ты считаешь, что запредельную реальность еще можно остановить?» Задав этот вопрос, Эйх сам с сомнением покачал головой. «Не знаю», – честно признался Андрей. «Но тот факт, что в Кедалмар прибыл Алексей Александрович, кажется мне обнадеживающим. Это значит, что у него имеется какой-то определенный план действий. В таком случае нам тоже нужно возвращаться». Слова, произнесенные Шагоди, как утверждение, одновременно были похожи и на вопрос, обращенный как к Андрею, так и к остальным бойцам. Чтобы показать, что свой выбор он уже сделал, Шагоди добавил, у кого кого-то на этот счет имеется другое мнение?» «Не пари горячку, Шагоди», – осадил сержанта Андрей. «Худшее, что могло случиться, уже произошло. Прежде чем предпринимать какие-то действия, Нам нужно сначала как следует отдохнуть, а затем разобраться в сложившейся ситуации. «Да что тут разбираться!» – воскликнул было Шагодди, но Андрей остановил его, подняв руку с открытой ладонью. «Если у тебя нет никаких сомнений, Шагодди, то мне необходимо узнать, что произошло в статусе за то время, пока мы продирались сквозь безумие запредельной реальности. С того момента, как Алексей Александрович покинул статус, прошло уже три дня» а при нынешних условиях даже за один час измениться может очень многое. Шагоди недовольно дернул плечом, но спорить с лейтенантом не стал. Кабина остановилась, упруго качнувшись на амортизаторах. Выйдя из лифта, Воторг вытянул одну из своих коротких ручек, указывая направление влево по коридору. Оставшись возле одной из дверей, он прижал к ней свою миниатюрную ладошку и створка двери плавно откатилась в сторону. «Здесь вы можете расположиться», — протелепатировал Андреева Торг, обведя руками просторное, но совершенно пустое помещение с белыми стенами без окон. На стенах не было даже обычных для статуса голографических картин, воспроизведящих привычные для обитателей данной комнаты пейзажи. «У нас в козарме комфорта было поболее» не преминул заметить шаггодди все в порядке быстро кивнул в отторку андрей я знаю как задавать как задать планировку комнаты в таком случае я оставляю вас воторг сложил все три пары своих рук на груди если возникнуть какие то проблемы обращайтесь непосредственно ко мне благодарю вас вежливо наклонил голову андрей «Как вы собираетесь спланировать дальнейший день?» Не торопясь уходить, поинтересовался комендант статуса. «Даже и не знаю», — Андрей посмотрел на часы. Они показывали кедлмарское время, в соответствии с которым сейчас была глубокая ночь. «Думаю, мы просто немного приведем себя в порядок, поедим и ляжем спать». «Вы сильно устали?» Левый глаз Лурианина посмотрел на Андрея с плохо скрытым удивлением. Андрей прислушался к своим ощущениям. Смертельная усталость, которую он испытывал, шагнув в окно внепространственного перехода, исчезла. Он снова почувствовал себя бодрым и полным сил. Имплантированные под кожу нейрочипы, позволяющие организму восстановиться буквально за считанные минуты, после самых тяжелых перегрузок, как физических, так и нервных, Вновь заработали в полную силу. Андрей почти забыл о тех усовершенствованиях, которые были внесены в его тело перед отправкой в Кедлмар. Поскольку в зоне запредельной реальности, вносящей свои коррективы в работу любых автоматических систем, от них не было никакого проку. Там для того, чтобы бороться за жизнь, приходилось рассчитывать только на свои собственные силы. Есть какие-то неотложные дела? — мысленно спросил у лурианина Андрей. — Не то чтобы совсем уж не отложное, но затягивать с ними тоже не стоит, — уклончиво ответил Ваторг. — Если вы не против, я зайду за вами через пару часов. — И чем мы будем заниматься? Андрею не удалось скрыть своего недовольства подобной таинственностью. — Я зайду за вами через два часа, — повторил Ваторг и быстро выскользнул в дверь. Приезжав рукой закрывающуюся дверь, Шагоди выглянул в коридор. Комендант уже успел скрыться в кабине лифта, и коридор в обоих направлениях был пуст. «Не нравится мне здесь», — посмотрев на Андрея, мрачно изрек Шагоди. «Может быть, заблокировать дверь, чтобы нас не заперли?» «Оставь!» — недовольно поморщившись, махнул рукой андрей Шагоди пожал плечами и отпустил створку двери, которая тут же закрыла дверной проем. Шагоди осторожно коснулся двери ладонью, и она снова открылась. Удовлетворенно хмыкнул, сержант отошел от двери. — Ну и что мы будем здесь делать? — красноречивым жестом обвел рукой пустое помещение Кадиш. — Не волнуйтесь, ребята. Андрей ободряюще улыбнулся солдатам, растерянно топтавшимся в центре пустого зала среди девственно белых стен. — Сейчас все будет. Он подошел к информационному экрану, расположенному слева от двери, и прижал ладонь к его правому верхнему углу. На экране высветилась таблица основного меню. «Какие будут пожелания начать ужина?» — спросил Андрей, коснувшись пальцем строки обслуживания. «Мне все равно». Равнодушно махнул рукой Эйх. «А что можно заказать?» — быстро спросил Лантер. «Все что угодно», — улыбнулся Андрей. И градусную можно, с невидным видом поинтересовался Шагоди. Заказать можно, не оборачиваясь, кивнул Андрей. А пить нельзя. Почему? Обиженно насупился Шагоди. Мы же сейчас отдыхаем. Обойдемся пивом. Решив не заниматься особыми кулинарными изысками, Андрей заказал каждому двойную порцию борща, свиную отбивную под горчичным соусом с гречневой кашей и арктурианское пиво, которое он сам попробовал и по достоинству оценил еще во время своего первого визита в статус. — А можно заказать мороженое? — немного смущенно спросил Кадиш. — Без проблем, — заверил его Андрей и добавил к заказу шесть больших порций клубничного мороженого. — Рик! «Какие драные!» — проведя ладонями по поясу, негромко выругался Шагоди. «Я без оружия чувствую себя словно голым!» «Сейчас будет еще хуже!» — с улыбкой пообещал ему Андрей. «Э, «Давай убудемся без сюрпризов, Джак!» — недовольно поморщился Шагоди. «Их сегодня и без того было предустаточно!» Андрей взял световое перо и, следуя советам Дейла, начал размечать им на экране планировку помещения. В точном соответствии с его указаниями, прямо посреди комнаты из пола вырос большой круглый стол на тонкой ножке. Затем из стены выдвинулись шесть заправленных кроватей, накрытых тонкой полимерной пленкой. Едва только Джемми осторожно коснулся одной из кроватей, полимерная пленка на ней испарилась. — А сидеть на чем? — Лантер постучал ладонью по краю стола. От пола рядом с ним отделилась тонкая полоса покрытия. Изогнувшись в воздухе, она приняла форму сидения с узкой спинкой. — Здесь что? Вообще ничего трогать нельзя? — испуганно отдернул руку лантер. Не отводя взгляда от стула, он сделал шаг назад. Повисев в воздухе с полминуты, стул внезапно потерял форму. Упал на пол и растекся по нему, мгновенно слившись с общим фоном. Андрей отметил на плане Две ванных комнаты и тотчас же в местах, где световое пюро коснулось экрана, на стене прорезались двери. Выдвинув из стены контейнер доставки заказов, Андрей вынул из него и бросил на кровать шесть махровых купальных халатов яркой расцветки и шесть пар шлёпанцев из мягкого пористого пластика. «Снимай форму, ребят!» «И в душ!» – скомандовал он. «Вынимайте всё, что есть в карманах и кидайте одежду одежду в контейнер». «Через полчаса получите ее назад, чистую и выглаженную». Солдаты начали не спеша раздеваться. Все за исключением Шагоди. Подойдя к кровати, на которой были свалены халаты, он осторожно, словно боясь замараться, приподнял один из них, взяв двумя пальцами за край. «В чем дело, Шагоди?» — спросил Андрей, кидая свою куртку в контейнер. Шагоди окинул презрительным взглядом халат, Край которого он держал зажатыми между пальцами И с сомнением покачал головой «Нет», — медленно произнес он «Эту я надевать не стану» «Почему?» — удивленно посмотрел на него Андрей «Потому что такая одежда не по мне Мало того, что нас заставили сдать оружие Так теперь еще и хотят спеленать, как младенцев» «Это я заказал шагадди» Укоризненно покачал головой Андрей. «Здесь нет никакого подвоха. И все же я предпочитаю остаться в своей одежде», стоял на своем Шагадди. «Сержант?» Андрей придал лицу серьезное выражение. «Ты отказываешься выполнять мой приказ?» а разве это был приказ?» недоумевающе вскинул брови Шагадди. «Именно!» заверил его Андрей. «Ну, если ты так ставишь вопрос...» С крайне недовольным видом шагади начал медленно расстегивать пуговицы на куртке. Выбрав халат из общей кучи, Шагоди кинул его на свою кровать. Наблюдая за ним краем глаза, Андрей заметил, что Шагоди быстро достал из кармана рамочный нож и спрятал его в складках халата. «Ты видел это?» — мысленно обратился он к Дейлу. «Шагоди, Шагоди!» с усмешкой ответил напарник. «Поскольку переделать его невозможно, следует принимать его таким, какой он есть». «Сделаем вид, что ничего не заметили», — предложил Андрей. «Конечно», — согласился с ним Дэл. «Он достаточно разумен, чтобы не натворить глупостей, когда ситуация этого не требует». «Джак!» — выглянул из ванной комнаты, окликнул Андрея Кадиш. «А мыло здесь не полагается». «Жидкое мыло подается через небольшой краник в стене», — объяснил Андрей. «Понял!» — голова Кадиша снова скрылась за дверью. Зайдя в свою очередь в ванную комнату, Андрей встал под душ и с наслаждением закрыл глаза. Потоки воды стекали по телу, приятно щекоча кожу между лопаток. Придаваться подобному блаженству можно было вечно, забыв о всех делах и о самом времени». Дейлу были недоступны те тактильные ощущения, что испытывал Андрей, но даже он наслаждался минутами тишины и покоя, которые за последние пару недель выдавались крайне редко. «Джак!» – в ванную заглянул Лантер. – «Там за дверью что-то пищать начало. Мы открыли дверь, а в комнату вкатился какой-то прозрачный гроб на колесиках, а под крышкой какие-то железные плошки». Это ужин доставили. Чуть приоткрыв правый глаз, лениво посмотрел на лантера андрей Откройте сервировочный столик. Как? Перебил его лантер. На одном из торцов есть синий световой датчик. Нужно приложить к нему палец. На столе под теплоизоляционными крышками стоят тарелки с едой. Пиво и мороженое должны быть слева, в плоском холодильном контейнере. Понял? «А что здесь непонятного?» «Как ни в чем не бывало», — ответил Лантер. «Значит, накрываем на стол. Кончай в воде плескаться. Тебя одного ждать не будем, хоть ты и лейтенант». Андрей усмехнулся и плеснул в сторону Лантера пригоршню воды. Лантер проворно скрылся за дверью. Андрей вышел из-под душа, и вода тут же начала... перестала течь. Накинув на плечи широкое банное полотенце... Андрей принялся тщательно и не спеша вытирать тело. Раз уж появилась возможность помыться по-человечески, нужно было получить удовольствие сполна. Если им предстоит вернуться в Кедлмар, то неизвестно, когда в следующий раз удастся постоять под душем и обтереться после этого чистым и мягким полотенцем, благоугающим свежими травами и букетом каких-то незнакомых цветов. «Ты обратил внимание на то, что Лантер не проявил никакого удивления, выслушав, как следует обращаться с сервировочным столиком?» — спросил у Андрея Дэйл. «Можно подумать, что ему это не в новинку». «Черт возьми, Дэйл! Да после того, что они насмотрелись в зоне запредельной реальности, не путай одно с другим, Андрей. Запредельная реальность для кедлмарсов — это загадочная стихия, понять природу которой невозможно». «С ней просто нужно бороться, как с диким зверем, который прыгнул тебе на спину. Когда дело касается жизни и смерти, времени на рассуждение не остается. Альтернатива проста – либо убьешь ты, либо убьют тебя. А статус для них – это новый мир, чужой, непонятный и загадочный, в котором они, тем не менее, с легкостью адаптируются», – сказал Андрей и с усмешкой добавил. «К хорошему вообще быстро привыкаешь». а по моему «Мы просто сделали правильный выбор», – вполне серьезно возразил ему Дэйл. «У этих солдат очень устойчивая психика с высокой адапционной способностью. И именно это позволяет им подолгу находиться в зоне запредельной реальности, не ощущая ее губительного воздействия на психику. Вот только с июня мы просчитались». На эту тему Андрей говорить не хотел, ничего не ответил, На явно провокационное замечание Дейла он кинул полотенце в ячейку для грязного белья и, накинув халат, вышел из ванной. «Просим к нашему столу, лейтенант!» — увидев Андрея, радостно воскликнул Лантер. А длинный Эйх чуть приподнялся со своего места, чтобы с шутливой почтительностью указать Андрею на свободный стул. Стол уже был накрыт. Но без командира к трапезе солдаты не приступали. Без армейских курток и брюк они, похоже, чувствовали себя как-то неловко и скованно. Но при этом в каждом из них стали более заметны индивидуальные особенности и характерные черты, которые прежде почти полностью нивелировались одинаковой зеленовато-коричневой формой, скучной и невзрачной. Один лишь Кадиш сидел с непринужденным видом, откинувшись на спинку стула и закинув ногу на ногу. Покачивая шлепанцем, он небрежно поиграл блестящей десертной ложечкой, которую держал в чуть отведенной в стороне руке. «Ну, так кого еще ждем?» – спросил Андрей, садясь за стол. «Да как будто все в сборе!» – неловко разил руками, высовывающимися из широких рукавов ярко-оранжевого халата – — сказал длинный эй. Джемми поднял крышку с большой круглой супницы и опустил в нее половник. По комнате поплыл одуряющий аромат наваристого борща. Лантер принял из рук Джемми тарелку и с наслаждением вздохнул, вдохнул поднимающийся над ней пар. Грандиозно! С восторгом зажмурился он. Поставив тарелку на стол, он зачерпнул ложку борща и отправил ее в рот. М, -м, -м, -м, м Медленно протянул он с блаженной улыбкой на губах. «Как это называется?» «Джак». «Борщ!» С улыбкой ответил Андрей. «Борщ!» Повторил, чтобы запомнить незнакомое слово «лантер». «Фирменное блюдо статуса?» «Это блюдо с моей родной планеты». Андрей протянул «лантеру» фарфоровый горшочек со сметаной. Это принято добавлять в борщ для улучшения вкусовых качеств. Какое-то время все ели молча и быстро. Армейская привычка давала о себе знать даже в столь непринужденной обстановке, когда все участники обеда одеты в банные халаты. После того, как желающие получили по второй порции борща, остальные перешли ко второму блюду. Прекрасным дополнением к отбивным оказалось светлое арктурианское пиво. «Чтоб меня рекины разодрали!» Сделав глоток из горлышка зеленоватой бутылки грушеобразной формы, восхищенно воскликнул Кадиш. «Я даже не представлял, что пиво может иметь такой вкус!» «То, что нам приходилось пить в Кедлмаре, большинство разумных обитателей с вообще не сочли бы за пиво», заметил Андрей. «А когда мороженое будем есть?» поинтересовался Кадиш. Тебе б только это. Есть да есть, с показным презрением посмотрел на Кадиша Шагади. «Все равно, что лишь бы только побольше. Разве может судить о вкусе мороженого человек, никогда в жизни не попробовавший его. Беззлобно парировавший парировал Кадиш. Ну-ну, усмехнулся Шагади. Давай посмотрим, что ж ты так нахваливаешь. Лантер только открыл холодный контейнер на краю сервировочного столика, собираясь достать мороженое, как вдруг над дверью прозвучал негромкий мелодичный звонок. Все почти одновременно посмотрели на дверь. В открывшемся дверном проеме возникла в высшей степени необычная фигура коменданта статуса. «Простите, что отрываю вас от трапезы!» Протелепотировал он Андрею. «Но мы договаривались о встрече». «Да, я помню. Отложив вилку, Андрей поднялся из-за стола. Я только переоденусь». Баторг переместился в коридор, и дверь снова встала на место. «В чем дело, Джак?» Настороженно посмотрел на командира Шагодди. «Все нормально», — ответил, обращаясь одновременно ко всем Андрей. «Мне нужно кое с кем встретиться». «А почему этот плоский?» Кадиш взглядом указал на дверь, за которой скрылся Лурианин. «Все время молчит». Ему трудно говорить на чужих языках, поэтому он предпочитает общаться мысленно. «И ты это тоже умеешь?» Черные, как у цыгана, глаза Кадиша сделались похожими на два больших ореха. В какой-то степени. Андрей открыл ячейку доставки и достал из нее стопку свежевыстиранной и выглаженной одежды, которая всего лишь пару часов назад было похоже на, не столько на армейскую форму, сколько на обноски бездомных оборванцев. Надя в стопке куртку с желтыми лейтенантскими нашивками, Андрей скинул халат и быстро переоделся. А нам-то что делать, Джак? В Тони Гэдди, каким был задан этот вопрос, можно было услышать скрытую нервозность, причиной которой являлась то, что сержант, остававшийся за старшего, не очень отчетливо представлял себе, как ему следовало действовать, В случае возникновения нештатной ситуации Саму возможность, которую лейтенант Беспечно отметал Отдыхайте, ребята Обернувшись уже от самой двери, улыбнулся Андрей Выспитесь, наконец-то, по-человечески Кто знает, когда в следующий раз Доведется увидеть чистые простыни Меня не ждите Со столиком что делать? Задал утилитарный вопрос Лантер Составьте на него грязную посуду И выкатите за дверь Ответил Андрей Он приложил руку к створке двери, и она плавно откатилась в сторону. Уже выйдя за дверь, Андрей снова обернулся. «Чуть не забыл», — сказал он. «Не вздумайте выставлять посты и баррикадировать дверь. Еще раз повторяю, мы среди друзей, и никаких, даже самых простых мер предосторожности предпринимать не нужно. К тебе шагоди!» Палец Андрея безошибочно отыскал одетого в розовый с синими полосками халат сержанта. Это относится в первую очередь.